Так и быть. Слушай, а почему ты сказал, что я ничего не понимаю в женщинах? Потому что положить глаз на маку, когда рядом Ангелина. А что такого в этой Ангелине? Ни кожи, ни рожи. Вот и я говорю, что ты также ничего не понимаешь в женщинах, как в тонкостях кулинарии. Если хочешь знать, мака это картошка с селёдкой. Агеля. Он поцеловал кончики своих пальцев. Геля. Весьма изысканное и очень дорогое блюдо. Но у тебя вкусы всегда были примитивные. Да ладно, тоже мне, гурман нашёлся. Особенно если вспомнить твою Зойку. М-м, да, Зойка была девчонка простая, без затей. В жизни не видел девки вульгарней. И на старушку бывает прорушка, засмеялся Владдя. А что ж ты сам не займёшься этой Ангелиной, а? У, -у, -у наш поезд давно ушёл. Я ещё в юности понял ей цену, и она на меня не глядела. А когда я через несколько лет сделал новый заход, она уже была замужем и с ребёнком. А ты Не обратил внимания, какая она элегантная. Нет. Только заметил, что тоще и немолодая к тому же. 39, по-твоему, это уже старость? Ну, в принципе, для бабы, да. А я вот молоденьких не люблю. Что с ними делать? А то ты не знаешь. Фу. Федя, всё не так примитивно. Да ладно тебе. Просто у меня нормальные, здоровые вкусы, а ты некоторым образом извращенец. Ну пусть так. Не будем ссориться старикой. Вообще, давай-ка лучше выпьем за тебя. Не ожидал я, что ты вдруг начнёшь писать. Я и сам не ожидал, рассмеялся Фёдор Васильевич. А как это тебе в голову взбрело? Хочешь, расскажу? Только закажи мне лучше граппу. Не люблю я эту кислятину. Ты это дивное вино называешь кислятиной? Боже. Ну зачем ты дал талант писателя такому богаму типу? Ну так что тебя заставило взяться за перо? Ты не поверишь, но Ольга Митрохина То есть как? Поперхнулся Владя? А вот так. Она мне позвонила в момент, когда я был в жутком состоянии. Умерла Вера. Всё валилось из рук. Фирмочка, которую мы создали с двоюродным братом, обанкротилась, и тут вдруг Ольга. Мне нужна была тогда жилетка. Вот я воспользовался, пригласил её в кабак и выложил все свои печали. И что, как по-писательски звучит все свои печали. Тону да у тебя. Прости, старик, я слушаю. Ольга вот тоже выслушала меня, а потом и говорит: "Феня, а ты не хочешь попробовать пойти к нам к консультантам?" Она тогда работала администратором на каком-то сериале про золотодобытчиков. Мм, да. В этом ты разбираешься. обещала хорошо платить и всё такое. Одним словом, я согласился, чтобы не удавиться от тоски. Мне дали сценарий. Это было такое не в сказки сказать, не пером описать. Я Ольге честно об этом заявил, а ещё добавил, что тут надо всё в корне менять. Однако менять что ли, ну, кроме каких-то мелочей, было уже поздно. Но Ольга всё же познакомила меня с режиссёром. Я всё ему объяснил. Он, вопреки Ольгиным ожиданиям, к многому прислушался и утвердил меня консультантом, хотя продюсер долго упирался. Мне платили что-то, но я был в деле, и потом там была одна девушка-гримёрша, ага, опять подножный корм, ладька. Она была очень миленькая, словом, я стал приходить в себя, И вот одну прекрасную ночь вдруг подумал: этот сценарий написан по какому-то роману. Я его прочитал. Тоже то, то ещё. Я мог бы написать не хуже, а уж тему-то знаю в 100 раз лучше. И я написал повесть буквально за полтора месяца без всяких мук творчества. Просто садился с утра за компьютер и писал. пока одно место не онемеет и чувствовал, что занимаюсь своим делом. Это было удивительно. А когда дописал, прочитал и сказал себе: "Чёрт возьми, а ведь это здорово, и наверняка многим понравится". Показал Ольге. Она пришла в восторг. Отнёс режиссёру, тот тоже одобрил и предложил вместе написать по моей повести сценарий но я отказался я уже не хотел никакого кино мне было жалко свою повесть я уже знал что киношники делают с литературными произведениями и я отнёс рукопись в одно издательство мне там сказали что повесть хорошая но слишком маленькая чтобы выпустить отдельной книгой напишите мол ещё одну и приносите а мне только того и надо Я засел за компьютер и через полтора месяца написал вторую. Понёс в то издательство, а там все редакторы поменялись. Никто про мою повесть и слыхом не слыхал. Я разозлился и сказал: "Вы об этом ещё пожалеете". Там только рассмеялись. А сегодня директор того издательства, когда я на стенде стоял, вокруг меня кругами ходил, извинялся, признавал свои ошибки. Знаешь, я, как теперь говорят, пропёрса. Надо думать. А потом я показал свои повести одному соседу, который работает в журнале, и он посоветовал обратиться в издательство Гриф. Я пошёл туда, и через неделю меня пригласили подписать договор. Заплатили гроши, но обещали выпустить очень быстро. И правда, через 3 месяца книжка вышла. Что со мной было? Я чуть не умер от счастья. Извини, а на что ты жил это время? За консультации продолжали платить, и ещё я на машине бомбил по ночам. Это было счастливое время, Владка. Днём я писал часов до 5, потом спал до 10. с 10 до 3 левачил. И мне ничего другого уже не хотелось. Но через пару месяцев вдруг выяснилось, что моя книжка хорошо продаётся. И мне предложили написать ещё одну. А у меня уже она и готова, и тогда они сами мне гонорар прибавили. Вот так оно и пошло. А теперь я у них, можно сказать, один из главных авторов. Самому странно. Да. История невероятная. Совсем не Мартин Иден. И слава богу. Причём тут Мартин Иден? Он молодой, тёмный, а я совсем не молодой, не такой уж тёмный, и его часто сравнивали с Джеком Лондоном, и почему-то его это обижало. Федя, я ж как раз сказал, что совсем не Мартин Иден. Не, ты понимаешь? Не. Ну ладно, проехали. Ну а что у тебя на личном фронте? Как ты выражаешься, подножный корм, и меня это вполне устраивает. Что? Совсем нет постоянной? Нет. Уже года 2, как я в свободном полёте. Возраст уже, хочешь сказать, потенция уже не та, потребности меньше. Ну, это тоже, как не грустно признаваться. И потом, знаешь, мне сейчас хорошо. Я, Владка, когда начал писать, вдруг почувствовал, что под 40 лет только зажил своей жизнью, той, которая мне предназначена была. И, видимо, мне лучше жить одному, чтобы заниматься своим делом. Слушай, а ты что, никогда раньше писать не пробовал? Дос да роду ничего не писал, кроме школьных сочинений. Да и в них не блистал. А вот подишь ты. Счастливо рассмеялся Фёдор Васильевич. Ну, что мы всё обо мне да обо мне? Расскажи лучше о себе. Да, у меня всё тоже. Та же профессия, та же жена, те же дети, просто живём мы не в Москве, а в Дюссельдорфе, только и всего. Неинтересно. Кстати, Ты должен к нам приехать. Римка жаждет с тобой повидаться. А что ж, ио с собой не взял? Так она служит. Это я свободный художник, работаю по договорам. Владислав Иванович был классным дизайнером. Ну а на личном фронте что? подмигнул ему старый приятель. Да, кое-что есть. Одна очаровательная мулаточка. И он поцеловал кончики пальцев. Мака трепетала. Ей так понравился Головин, и хотя он был лет на 20 старше её, но ей нравились такие мужчины, взрослые. ожившие, за причами у которых есть волнующий опыт и которые в состоянии оценить её молодость и свежесть, но молодость и свежесть явление недолговечное, и Мака прекрасно отдавала себе в этом отчёт. Она просто ещё не встретила мужчину, который был бы достойной дичью. Но Головин это то, что надо. талантливый писатель, популярный уже, получающий, как говорят, приличные гонорары и ужасно интересный мужчина, к тому же холостой. Всё это она успела узнать у приятельницы из Гриффа и ко всему прочему, он положил на неё глаз. Даже Ангелина это заметила. Завтра с утра он, наверное, придёт на ярмарку, и уж тут я его не упущу. Только надо сделать вид, что Это он будет меня добиваться, а не я его. Кой какой жизненный опыт у меня есть, и я сумею, должна суметь. Плохо, конечно, что мы в разных гостиницах, а он к тому же вообще в Избадене, но при желании это преодолимо. Хотя лучше, наверное, отложить сближение до Москвы. В Москве У Маки была отдельная двухкомнатная квартира, где можно достойно принять такого человека. Ему это должно понравиться. Он поймёт, что я не лимичца какая-нибудь, которой нужна жилплощадь, как пишут в брачных объявлениях, молодая, весьма привлекательная особа без м, -пр, то есть без материальных проблем. Ах. Как с ним должно быть интересно. Он такой романтичный. Столько всего знает и наверняка похож на своего героя, Никиту Завьялова, одинокого, мужественного, с хорошим чувством юмора. Я когда читала, просто влюбилась в него а уж в автора, сам Бог велел влюбиться. Надо сегодня пораньше лечь. Всё равно Ангелина поднимет не свет ни заря, а завтра с утра надо голову вымыть, подкраситься и надеть зелёную кофточку. Глаза тогда будут совсем зелёные, и он и не устоит. Это хорошо, что Ангелина всё поняла. И ещё хорошо, что он ей не понравился. Она хоть и старая, но эх, мне бы её ее... стильность и элегантность. А впрочем, Головин же положил глаз на меня, и это уже залог успеха.